Иногда я вынужден действовать по своему усмотрению, присваивая себе право принимать решения, не слишком считаясь с законами Священной Республики, которая давно уже перестала существовать, потому что превратилась в огромное владение одного единственного человека. И не уверяй меня, будто каждый должен смиренно снять голову перед законом, ведь и сам ты не всегда это делаешь». Аврелий слушал молча, не перебивая. Маврик был вором, притеснителем убийцей, а чувствовал себя глашатаем справедливости. Сенатор, я пришел к тебе поговорить на равных. Мы с тобой оба свободные римские граждане и всего лишь обсуждаем одно дело — Я хочу, чтобы ты перестал преследовать меня, словно собака, учуявшая кабана, и готов на переговоры, только бы ты оставил меня в покое. Назови свою цену, и я заплачу. Систерциями или человеческими жизнями. Но не вздумай мешать мне, когда я буду брать то, что мне полагается». «В том числе и жизнь Клавдия Цезаря?» — холодно спросил Аврелий. На недвижном, словно каменном лице Маврика, еле заметно дрогнул только уголок рта. «Ты хотел убить Клавдия!» — решительно заявил Патриций. «Так утверждаешь ты, сенатор стации. Однако на свою беду ты никогда не сможешь доказать этого». «Мне жаль. Мне действительно жаль. Знаю, ты рад был бы видеть меня на плахе. Однако не получишь этого удовлетворения. Неса не заговорит. Можешь не сомневаться». «Ты слишком уверен в этом», — возразил Аврелий, зная, что актриса находится в его доме под охраной. — Ах, ты слишком полагаешься на свое мужское обаяние, сенатор. Тебе его не занимать, конечно. Во всяком случае, если послушать мою сестру Сергию, — ухмыльнулся адвокат. Но душа женщины потемки, и в ней таится такое, что ты и представить себе не можешь. — Поверь мне и оставь все это. Пойди к Цезарю. Расскажи ему про дело со ставками и отдай Ауфидия в руки палача. Дело со ставками было лишь прикрытием. Оно служило тебе только для того, чтобы никто не разгадал твоих истинных планов, о которых Ланисто и не подозревал, — мрачно возразил Патриций. Гелиодор. Вот кто был твоим настоящим соучастником. Это... Его ты отправил посеять панику среди гладиаторов в тот день и вынудить тем самым Клавдия пройти в подземелье. Это твоя сестра отнесла ему приказ. — Увы, Гелиадор мертв, — притворно вздохнул адвокат. И будь я на твоем месте, не стал бы беспокоить Цезаря всеми этими выдумками о заговоре. Он еще подумает, будто у тебя воспаленное воображение. Теперь я ухожу, ну а ты решай. Хочешь сразиться, я готов. Я привык побеждать. Аврелий даже не подумал ответить. Он проигрывал, но упрямо не хотел сдаваться. Сенатор подождал, пока Сергий скрылся в ночной темноте и, словно охваченным мрачным предчувствием, поспешил к НИСЕ». В ее комнате стоял тонкий запах духов. На кровати одиноко лежал маленький хорек, казавшийся меховой подушкой, а хозяйки его не было. Аврелий тут же заметил, что алибастровое окно, выходившее в огород за домом, распахнуто, а снаружи, возле высокой стены, ограждавшей огромный дом от городского шума, Жимолость, цеплявшаяся за камни, помята во многих местах, одна ветка даже сломана и свисала, точно указывая место, где пробежала беглянка. несчастный Вы упустили ее!» — вскричала Врели. парис и Кастор, устыдившись, опустили глаза.